Страница 390, письмо 307 Сергею Николаевичу Толстому, 1897 год, февраля 22-го, Никольская. Вспоминаю беспрестанно и думаю о тебе, и особенно вспоминал 5 февраля, когда тебе минуло 71 год. «Много еще этих счастливых дней». Примечание первое. «И нынче ночью видел тебя во сне. Очень хотелось бы видеться. Скажи, зачем же я не приеду к тебе? Я сам себя об этом спрашиваю, потому что знаю, что как мне нехорошо здесь у Алсуфьевых, у тебя бы было еще гораздо лучше. Но я как-то привык сам ничего не предпринимать, и куда меня направят, туда я и еду. Разумеется, всегда с радостью, только бы вон из Москвы». Одно время я подговаривался, чтобы ехать в Пирогово, но почему-то это не устроилось. А жалко, потому что в наши года то, что упущено, наверняка потеряно. И навсегда. Я всю зиму эту не так здоров, как бы желал и как бывал прежде. Главное, не работается, а живя в этой безобразной жизни... Одно успокоение — это уйти с головой на 4-5 часов в день в свою работу, которую считаешь не бесполезной. а нынешний год этого нет. Пишу об искусстве, работа подвигается плохо, а работа интересная, и которую ты, наверное, одобришь, потому что найдешь в ней много своих мыслей. Теперь о Черткове и Бирюкове и моей петербургской поездки. Черткову предложили на выбор — в Ост-Зейские провинции или за границу, и он выбрал «За границу». Бирюков сказал, что он ничего выбирать не хочет, а если считают себя вправе насильно выслать его, то пусть высылают куда хотят. Его сослали, свезли с переодетыми учтивыми жандармами в город Бауск, Курлянской губернии. Говорят, крошечный городок в пятидесяти верстах от железной дороги, наполненный евреями. За что выслали, все спрашивают и никто не говорит. Примечание «Пятое». Главная цель, очевидно, в том, чтобы противодействовать распространению истины, не трогая почему-то меня, что мне очень неприятно и потому что совестно, еще потому что это обязывает меня, которому одному предоставлена возможность высказываться, высказываться все прямее и прямее. Цели же своей высылка эта, разумеется, не достигла, потому что она близких людей сблизила еще больше, средних колеблющихся людей привлекла на сторону правды и в самых далеких вызвала неудовольствие против правительства и недоверие к нему. «Что ты? Как твое здоровье? Что хорошенького прочел? Я ничего не могу указать. Что Марья Михайловна, вероятно, еще больше теперь боится. И напрасно. Что милые девочки?» Таня здесь со мной, Маша в Москве. Там теперь и Лева. Вероятно, и я приеду скоро. Прощай, целую вас всех. Если напишешь, буду благодарен. А не напишешь хорошо. Лев Толстой. Примечание. День рождения Сергея Николаевича Толстого, не 5-17 февраля. Второе и третье. Перевод с иностранных языков начитано в тексте письма. Четвертое. Работа «Что такое искусство?» Пятое. Чертков, Бирюков и Трегубов после произведенного у них 2 февраля обыска были по распоряжению министра внутренних дел высланы из Петербурга за пропаганду и незаконное вмешательство в дела сектантов. Смотрели это письмом 2, страница 228. Толстой 7 февраля приехал в Петербург для прощания с ними. Конец примечаний.